Машинист, товарищ Всеволод Кривков, в последний раз посмотрел туда, где скрылся паровоз с его бригадой и ушел к своему составу. Беляков посмотрел на людей из эшелона и железнодорожников. — Товарищ лейтенант, принимайте эшелон. Насколько я понял, командиры погибли. Разберитесь, чье-то хозяйство, ну да не мне вас учить. — Но товарищ батальонный комиссар! Лейтенант, похоже, был далеко не рад свалившемуся на него богатству. «Давайте, давайте!» — нетерпеливо кивнул Беляков. «Мне извините некогда. Мы, видите ли, на войну идем. Так что с этим добром разбирайтесь сами». «А убитый там?» — лейтенант мотнул головой назад. «Ах, этот! Это был паникер. Пытался подбить бойцов на дезертирство». В соответствии с требованиями дисциплинарного устава, я применил оружие для восстановления порядка. Лейтенант побледнел. — Вы его? — Я его расстрелял. Можете доложить в прокуратуру, если она тут у вас есть. Моя фамилия вам известна. А теперь, если вы позволите, мы поедем. Петров? Комиссар и комроты забрались на моторное отделение. Беляков дважды стукнул кулаком по гулкой броне, крикнул «Поехали!» И танк, обдав всех синим дымом, развернулся через пути и пополз обратно. Петров сидел, привалившись к башне, и осторожно трогал челюсть. Челюсть болела нестерпимо, но вроде бы осталась цела, хотя рот открывался мучительно. Хуже всего было то, что два зуба навсегда покинули свои законные места. Он осторожно помотал головой и тихо зашипел. Беляков покосился на старшего лейтенанта, посмотрел на ремень, где должна была быть кобура. Покачав головой, комиссар принялся счищать с рукава грязь и копать. Танк выехал из-за штабеля и двинулся обходить шалон с хвоста. Беляков дернул Петрова за рукав, и оба соскочили с машины. Старший лейтенант сунулся было лезть через платформу, но комиссар прихватил его за ремень. По лицу Белякова комрота один понял, что разговор предстоит неприятный. Беляков достал портсигар, раскрыл и предложил старшему лейтенанту. Петров вежливо отказался. Комиссар кивнул и, встряхнув в коробок, достал спичку но закуривать почему-то не стал. Я тут у этого... Он запнулся, но старший лейтенант как-то сразу понял, о ком речь. Документы посмотрел. Представь себе, комсомолец, чего-то там даже организатором был. Вот живет такой человек, и все у него в порядке. Взносы платит, на политзанятиях выступает, конспектирует. А потом приходит время, и оказывается, что человечек наш — гнида последняя. На все это время успешно свою сущность скрывал. А? Петров молчал. Я чего злюсь-то? Ни одного немца еще не убил, а уже своего шлепнул. Хотя, как он к черту свой? Ладно, прелюдию закончил, теперь к делу. «Я вот чего интересуюсь, товарищ старший лейтенант, где ваше личное оружие?» «В танке осталось», — пробормотал Петров. «В танке!» — передразил Беляков. «А между прочим, товарищ старший лейтенант, скота этого должен был ты застрелить, как только он рот раскрыл. Он ведь раскрыл? А ты вместо этого сам...» По зубам схлопотал. Такие проявления нужно в зародыше давить. Если бы не без углы, вырази, кстати, ему благодарность от моего имени. От тебя не ожидал, Петру. Ты понял меня? Понял, товарищ батальонный комиссар. Надеюсь. Ладно, пошли. Буду вспоминать, как там уголь в топку кидать положено. «И папиросу возьми, теперь можно». Петров взял папиросу, и комиссар, наконец, закурил. Затем одним рывком вздернул себя на платформу и побежал вдоль состава. На вопросительный оклик комбата Беляков махнул рукой в сторону паровоза. Шлепин кивнул и приготовил флажок. Петров подошел к своему танку. Экипаж стоял у люка механика и курил. Сокин сидел на броне, рядом со своим люком. Рядом на крыле лежал ДТ. Увидев командира, танкисты подобрались. Без угла, схватив пулемет, полез в танк. В пупыхах приложился обо что-то внутри, выматерился. «Товарищ сержант!» — позвал старший лейтенант. Говорить тоже было больно. Внутри залязгало, из амбразуры курсового пулемета вылез ствол ДТ и со щелчком встал в шаровую установку. — Комиссар тебе выражает персональную благодарность. — Служу трудовому народу, — мрачно донеслось из машины. — Я там пойду, послежу за разгрузкой, — он вздохнул. — Сержант безуглый, остается за старшего. Раз уж ты такой инициативный и предусмотрительный. — Есть. Безуглый высунулся из люка и молча протянул командиру кобуру с наганом. — При первой возможности сплавлю тебя на командирские курсы, — мыслительно сказал Петров, пристегивая оружие. — не дело, — говорит, — вдумчиво заметил Симаков, когда старший лейтенант отошел подальше. — Характер у тебя, Сашка, въедливый. Шила, опять же, в заднице, но прямая дорога в командиры. Да какой из него командир, она ответил, растянувшись на крыше моторного отделения водитель. Ему в цирке выступать клоуном. Разговорчики, неожиданно рыкнул сержант. Ты чего, Сашка? возмутился наводчик. Я чуть махорку не рассыпал. Оба в танк, быстро! — скомандовал без углы. — Васька, проверь аккумуляторы, чтобы в следующий раз воздухом не запускать. — Дорвался! — проворчал сокин, вползая на свое место. Остаток разгрузки прошел без приключений. Сева подавал состав точно, как его наставник. Наконец последний танк съехал с платформы и ушел в сторону автобазы. Комиссар сполоснул лицо из ведра с мутной водой, натянул гимнастерку и, пожав как равному руку юного машиниста, спустился с паровоза. — Ну, и какого черта ты на паровоз полез? — ворчливо встретил Белякова комбат. — Молодость решил вспомнить. Кого другого не мог послать, уголь кидать? Уголь в топку, между прочим, тоже надо уметь бросать спокойно ответил комиссар и потом почему вспомнить не такой уж я и старый на кой я тебе тут то нужен был воодушевлять и контролировать объяснил комбат а вдруг я какой нибудь акт саботажа совершу да ну тебе отмахнулся беляков ты однообразен ей богу ладно ладно поехали А то батальон уже почти весь на сборном пункте. Так? А это кто еще? Между путями по направлению к танкам ехал мотоциклист. Командир, определил Шлепин, что-то у меня нехорошие предчувствия. Или это по поводу твоих методов, наведения дисциплины и прочих самоправств? Или это офицер связи? Даже не знаю, что хуже.